Глава тридцать первая Так за делами незаметно прошла пара недель, и однажды леди Берли объявила, что в городском саду уже пробились крокусы, всюду пахнет весной, и хватит сидеть и портить глаза над бумагами. «Гулять, гулять, дети мои!» — пропела она. сони и Виконт оторвались от бумаг, выглянули за окно и согласились с тетушкой короля. В окно било совсем уже весеннее солнце. Ветер играл ветками деревьев, и очень хотелось глотнуть свежего воздуха. Девушка быстро поднялась к себе, сменила платье на прогулочное, взяла шляпку, перчатки. Мэри вынула из шкафа новый плащ, более легкий и пестрый, намекающий на тепло и скорое цветение. Виконт, как всегда, выглядел безупречно но Соня отметила, что плащ ее жениха на этот раз не мрачновато-черный, а темно-синий. Они сели в коляску и выехали из ворот в сопровождении неунывающей леди Берли. Сначала все было отлично. Они покатались в парке, приветствуя знакомых, потом немного прогулялись по оттаившим аллеям, любуясь острыми стрелками подснежников. Выпили чаю в маленьком павильоне, а потом Соня попросила доехать до будущего колледжа. Мэйфор поморщился, переглянулся с леди Берли, но не возразил. Особняк леди Кимберли располагался на границе приличного квартала и трущоб. Коляска с гербом Мэйфора остановилась у ворот. Пассажиры сошли и не спеша отправились к дому. Оценить фронт работ. Соня ходила по дому и восхищалась. Ее добровольные помощницы приложили массу усилий, и дом уже начал обретать желаемый вид. Прежде даже не все помещения были оштукатурены. Теперь же все комнаты, коридоры и коморки были не только оштукатурены, но и побелены. Причем все было сделано так, как просила Софья. Лабораторные комнаты были выкрашены в бледно-зеленый и снабжены столами, окованными металлом. Учебные классы сияли белизной, и в них уже стояли столы, стулья и грифельные доски. Гостиные, кабинеты и прочие присутственные места — окрасили в нежно-бежевый, а крыло, предназначенное для общежития, в бледно-голубой. Дамы прогулялись по комнатам, отметили в блокнотах, что еще необходимо докупить, и познакомились с несколькими ученицами, которые уже жили в общежитии, ожидая начала занятий. Когда же леди вышли из дома, чтобы сесть в экипаж, они были удивлены толпой, собравшейся за воротами особняка. «Что это?» Удивилась София, заметив в толпе добротно одетых мужчин в цилиндрах и крылатках. «Кажется, кто-то пронюхал, что вы покинули особняк», — мрачно сказал Мэйфор. «Я? Вы?» Виконт качнул желваками и пояснил. «Последнее время вы не читаете газет, леди София, иначе уже узнали бы, что его величество подписал указ о женском образовании». Соня Рвана выдохнула. В ее голове смешались облегчения и непонятная тревога. И эти люди — это мужчины, протестующие против женского образования. В день выхода указа все преподаватели и студенты Академии надели траурные повязки. Двор этого особняка ежедневно закидывают навозом. В дом лорда Грая поступают десятки писем с угрозами вам и вашим студенткам. Соня бледнела с каждым словом. «Что же делать?» «Сдавленно спросила она. «Сейчас я отправил вестника лорду Грайю, Он заберет нас отсюда и отправит кучера домой. А в остальном, завтра вам назначена аудиенция у его величества». Подхватив под руку совсем сомлевшую Соню, Мэйфер увел дам на задний двор дома, и вскоре они порталом переправились в особняк королевского мага. Девушка так была поражена свалившейся на нее информацией, что немедля ринулась в библиотеку, схватила пачку газет и торопливо принялась их читать. Заголовки гремели. Мужчины возмущались с перспективой образования для женщин. С каждой передовицы таращили глаза барышни с гипертрофированными головами. Суровые джентльмены вопрошали, что же будет дальше. Эток женщины пожелают себе избирательное право и скамью в парламенте. Известные доктора объясняли всем непонятливым, что женщина с образованием потеряна для материнства. Вся кровь приливает к голове, не оставляя ценные жидкости для репродуктивных органов. Не стоит менять добрую мать на посредственного ученого. Соня со стоном опустила газету и только в этот момент заметила, что леди Берли и Виконт пришли за ней в библиотеку. — Почему вы мне не сказали? — спросила она. — Это ничего не изменит? — качнул головой ее жених. Его Величество уже все решил. «Женскому образованию быть». «Выпейте чаю, дорогая». Леди Изабелла подала Софье чашку и тост с джемом. Девушка автоматически приняла пару, сделала глоток, и ей стало немного легче. А потом ей напомнили, что завтра встреча с королем, и нужно примерить новое платье, а еще попробовать прическу. В общем, остаток дня Соня отчаянно гнала дурные предчувствия, и занималась подготовкой к визиту во дворец. На следующий день Виконт прибыл в особняк сразу после завтрака. «Его Величество пожелал, чтобы визит был неофициальным», — сказал он. Соня взволнованно кивнула и села в экипаж. Леди Берли, как всегда, была рядом и немного ворчала на холодный ветер, слишком раннее время дня и тесные перчатки. Знакомый слуга встретил их у бокового крыльца, и повел по галереям и переходам куда-то вдаль. Софья заметила, как переглянулись Виконт и Леди Берли, поэтому потихоньку дернула свою дуэнью за рукав и спросила взглядом и жестами, что случилось. «Нас ведут в жилое крыло», — шепотом ответила тетушка короля. «Личные покои?» Соня кивнула и судорожно вздохнула. Дело принимало все более серьезные обороты.